Глава одиннадцатая. Лили. На переменах в школьном дворе я предпочитала держаться одна, поближе к учительнице, но она всегда отсылала меня к другим ученикам. Я отходила, но недалеко, оставаясь в собственных мыслях. И так до тех пор, пока не звенел звонок с последнего урока. Габриэль. Лили всегда была болтушкой, настоящей трещоткой. Не помню, что она рассказывала, когда возвращалась из школы, но она бродила за мной по всей квартире. Иногда стояла даже под дверью в туалет. Потом она шла за мной на кухню, делала там уроки или помогала готовить ужин и снова заваливала меня бесконечными вопросами о луне или о войне, сидя в одной и той же позе, задрав колено к груди, облокотившись на стол и подперев подбородок рукой. Покончив с делами, мы играли. В настольные игры, в лошадок и в тысячу миль. Конечно, она умела считать, складывать выпавшие на кубиках цифры, чтобы знать, насколько сколько полей передвинуть свою лошадку, или складывать на карточках числа 75 и 50, обозначающие скорость, без чего не проехать тысячу миль. В два года она уже могла отсчитать мне 16 капель лекарства для щитовидной железы. Я ее проверяла. Какое число после 12 а перед пятнадцатью, а в обратную сторону считать умеешь? Но больше всего ей нравился скрабл. Она очень любила играть в него, я гораздо меньше, ведь выигрывала вечно она. А еще, хотя ей это было и незачем, она выдумывала несуществующие слова. Эволюционизатор, ящеризм. Чтобы использовать буквы, дающие сразу десять баллов. Лили умела достойно принимать поражение, но всегда билась за победу. Состязаясь с ней, я недолго оставалась впереди, как и мои старички, которые в конце концов стали ворчать, что она не оставляет им ни единого шанса. В один прекрасный день у нас появился словарь, и Лили стала меньше жульничать. Лили, перейдя во второй класс, я попросила купить мне словарь. Мама спросила, а настоящую книгу ты не хочешь? Но, мам, это и есть настоящая книга. Габриэль. На полках супермаркета выбор был невелик. Словари для шести-девятилетних, что восьмилетней Лили уже не годились, или же взрослые издания Лярус и Ле Робе». «Ля Лярус и леробе авторитетные французские издательства, выпускающие словари и справочную литературу. Лярус, воскликнула она, не раздумывая. Конечно, ведь он был лучше. Именно его дарили победителю телеигры «Вопросы для чемпиона». Телеигра «Вопросы для чемпиона» — французская версия британской телевикторины «Going for Gold».